263. 7 правил Ноаха. Известная еврейская пословица наидыш гласит, трудно быть евреем. Одна причина, конечно, в антисемитизме. Другая, требовательная природа еврейского закона. 613 заповедей Торы. Вдобавок тысячи предисловий Талмуда и правовых кодексов. Еврейская традиция считает, что и неевреи связаны семью правилами, восходящими ко временам самого праводного из неевреев – ноаха, ноя в русской традиции. Из них шесть правил, запрещающих и одно постановляющее. Первое – не отвергай Бога, например, идолопоклонство. Второе – не богохульствуй. Третье – не убивай. Четвертое – не вступай в половые связи с кровными родственниками, животными, лицами своего пола и не прелюбодействуй. Пятое – не укради шестое – не ешь мясо, отрезанного от живого животного, седьмое – создай суд для обеспечения выполнения шести предыдущих правил. Поскольку каждый из этих правил имеет свое продолжение и развитие, то на деле выходит несколько больше норм, обязательных для всех праведных людей. Иудаизм считает каждого нееврея, который им следует, праведным человеком, которому обеспечено место в грядущем мире. Рамбом считал, что неевреи – могут считаться праведными, лишь если они поверят в божественное происхождение этих предписаний. Но это, по-видимому, его личная точка зрения, а не повеление Талмуда. Семь правил Ноаха образуют стандарт, по которому евреи судят о морали нееврейского общества. Есть ли в нем законы против жестокости и насилия, есть ли суды для противостояния анархии. Главная разница между правилами Ноаха и законами Торы в том, что Тора предписывает сотни позитивных действий. Например, неевреям запрещено красть, но они не обязаны давать милостыню бедным, как это обязаны делать евреи. Так как еврейское право предъявляет меньше требований к неевреям, многие мудрецы колебались в вопросе обращения неевреев в более жестокую религиозную систему Торы, считая, что лучше быть праведным неевреем, чем неправедным евреем.